Букетчицы. А любит она совсем другого. Из песни любит она совсем другого. Исполнителя найти выход. Всегда ненавидел эту песню. И вот она плетется по радио. Вечер на посту. Пахнет шурмой и морем. С потолка мерно капает вода. Еще недавно я бегал тут с тазиками и тряпками. И еще недавно ты смеялась тут, рядом со мной. И вытирала пол. За окном дерутся цикады. А я один. Мне не с кем драться, ссориться, любить. Не теряй мое сердце, и я не потеряюсь в твоем. Из песни «Не теряй меня никогда», исполнителя найти выход. Неделя с тобой закончилась, как и твой отдых. Теперь я один из твоих магнитиков, который ты увезешь в свой Питер. И таких безделушек у тебя много по всему свету. Надеюсь, что ты хоть иногда будешь вспоминать нас. Мне хочется кричать, но в горле ком, будто я проглотил проволоку, и она раздирает меня. Я словно мальчишка, опять один в темной квартире, без родителей. Ты любишь песню «Mary on a cross» и фильм «Жестокие люди». Ты смеешься так, что мне самому становится смешно, и всегда давишься какао от моих шуток. Ты не смотришь новости, танцуешь по комнате под музыку, ты обожаешь гулять по вечерам, есть кукурузу, а еще... хотя какая уже разница. Ты ушла так же неожиданно, как и пришла. Ты волна, которая окунула меня в море, а потом выплюнула, а я удивленно смотрю на тебя, не понимая, почему ты не утащила меня на самое дно. Но в воде не нужны люди. Я был бы лишь никчемным и загрязняющим тебя. Я достаю из ящика на кухне мусорный мешок. Бабушка говорила. Порядок в комнате, порядок в голове. И я начинаю пылесосить, мыть, чистить. Я протер пыль, выкинул ее журналы о кино, которые посыпал сигаретами. Я расставил книги и, наконец, подошел к столу, где стоит ваза с цветами. Она даже не забрала мой букет. Выхватываю цветы и выбегаю на лестничную площадку. Вниз и на улицу. Тут пыль и песок летят от машин. Я сжимаю стебли и подбегаю к мусорке. Поднимаю крышку бака и вдруг... «Подождите, отдайте мне!» Девчонка лет 15 с рыжим коре в какой-то старой олимпийке тормозит возле меня и выхватывает из моих рук букет. «Вы чего их выкидываете? Они еще могут при правильном подходе цвести. А на крайняк можно ведь сделать гербари и повесить в комнате. Красиво же!» Она вся красная, видимо от возмущения, прижимает цветы и убегает во дворы. От ее серьезности становится теплее.